Пол и гендер. Таким образом, нет смысла утверждать, будто естественная функция женщины – рожать, или что однополый секс между мужчинами противоестественен. Большинство норм, законов, прав и обязанностей, характеризующих мужчину и женщину, представляют собой воображаемую, а не биологическую реальность. Биологически люди делятся на самцов и самок. Мужская особь Homo sapiens имеет одну X-хромосому и одну Y, а у женской особи обе хромосомы X. Но мужчина и женщина категории не биологические, а социальные. В подавляющем большинстве случаев и в подавляющем большинстве человеческих обществ мужчиной именуют особь мужского пола. а женщиной – женского, однако социальная составляющая этих терминов порой весьма далека от биологии. Мужчина не просто «сапиенс» с конкретными биологическими признаками, такими как набор хромосом XY, кистикулы и избыток тестостерона, а часть воображаемого общественного порядка. Культурные мифы наделяют его определенными мужскими ролями, например, мужчина должен участвовать в политике, правами, например, избирательным правом, и обязанностями, в частности, обязанностью служить в армии. И женщина не просто сапиенс с двумя хромосомами Х, маткой и большим количеством эстрогена в организме. Она тоже часть воображаемого общественного порядка. Культурный миф наделяет ее уникальными женскими ролями – воспитании детей, правами, например, правом на защиту, и обязанностями – покорствовать супругу. Поскольку роли, права и обязанности мужчин и женщин определяются в первую очередь мифами, а не биологией, содержание понятий мужчина и женщина от культуры к культуре меняется. Чтобы не запутаться, ученые стараются различать биологическую категорию «пол» и культурную «гендер». Все мы принадлежим к мужскому или женскому полу на основании объективных и неизменных на протяжении исторического времени признаков. Гендер также бывает мужской и женский, а в некоторых культурах встречаются и другие. Гендерные признаки относятся к разряду «интерсубъективных» и постоянно меняются. Например. Внешность поведения наряда мечты и даже позы античной афинянки и современной гречанки имеют очень мало общего. Деление по признаку пола проблема не представляет, а вот с гендером сложнее. принадлежность к мужскому или женскому полу определяется однозначно. Человек рождается либо с хромосомами X и Y, либо с двумя хромосомами X, и вопрос решен. а вот вписаться в гендерную роль мужчины или женщины гораздо труднее. Многие определяющие черты обоих гендеров заданы культурой, а не биологией, и ни в одном обществе мужскую особь не признают мужчиной или женщину-женщиной автоматически. Да и удостоившись такого звания, не стоит почивать на лаврах. Мужчинам приходится доказывать свою мужественность постоянно от колыбели до могилы. Для этого существует ряд ритуалов и предписанных действий. Женщине тоже нельзя расслабляться, надо все время доказывать себе и другим, что она женственна во всех отношениях. Успех не гарантируется. Особенно мужчины живут в постоянном страхе. не подтвердить свои притязания на мужественность. На всем протяжении истории мужчины с готовностью рисковали и даже жертвовали жизнью, лишь бы о них отзывались как о настоящих мужчинах. Почему хорошо быть мужчиной? По крайней мере, начиная с аграрной революции, большинство человеческих обществ ценили мужчин намного выше, чем женщин. Вне зависимости от того, как определялись в той или иной культуре гендерные категории, всегда было предпочтительно оказаться мужчиной. Такое общество в науке именуется патриархальным. Патриархальное общество ценит мужские качества выше женских качеств. Оно приучает мужчин думать и поступать по-мужски, а женщин по-женски. Причем за нарушение этих границ предусматривается суровая кара. В вознаграждении также нет равенства. Те члены общества, которые обязаны следовать идеалу женственности, получают меньше тех, кто воплощает мужественный идеал. В образование и лечение женщин вкладывается меньше средств, они располагают меньшими экономическими возможностями, меньшим влиянием в обществе, даже свобода их передвижения ограничена. Представьте себе соревнование, в котором часть спортсменов заведомо состязается только за бронзовую медаль. Конечно, были среди женщины такие, кому удалось достичь высшей власти – Клеопатра, Египетская. китайская императрица У Цзэ Тянь, век нашей эры, или английская королева Елизавета I. Но это лишь исключения, которые подтверждают правила. На всем протяжении 45-летнего правления Елизаветы парламент состоял исключительно из мужчин. Все офицерские должности в армии на флоте занимали мужчины. Все адвокаты... и судьи были мужчинами, равно как и все епископы, архиепископы, богословы, священники, врачи и хирурги. Да и среди писателей, архитекторов, поэтов, философов, художников, музыкантов и ученых подавляющее большинство составляли мужчины. Патриархат – норма для практически всех аграрных и индустриальных обществ. Этот уклад – пережил и политические перевороты, и социальные революции, и глобальные изменения экономики. Египет, к примеру, многократно подвергался нашествиям и завоеваниям. Им по очереди владели ассирийцы, персы, македоняне, римляне, арабы, турки и англичане. Однако патриархальная система никуда не девалась. Под фараонами и в эпоху эллинизма, по римскому праву и по мусульманскому обычаю, по законам Османской империи и по законам империи британской, не мужчины неизменно подвергались дискриминации. Поскольку патриархальный уклад вездесущ, его нельзя считать элементом порочного круга, возникшего в силу случайности. Следует особо отметить, что и в обеих Америках Царил патриархат, сложившийся там совершенно независимо от обществ Африки и Азии, контакт с которыми давно был утрачен. Если бы мы объяснили афроевразиатский патриархат случайным стечением обстоятельств, то в силу какого совпадения ацтеки и инки также выбрали патриархальную систему? Гораздо логичнее предположить некий универсальный биологический принцип, который побуждает почти все культуры при всех различиях гендерных требований предпочесть мужское начало женскому. В чем он состоит, мы не знаем. Теорий множество, но ни одна из них не кажется достаточно убедительной.